Оливер Нолис после представления оказался таким же гостеприимным, как и Кальдер, и несколько раз повторил Гордону, что он навсегда, навечно останется благодарен банку Поль Эктрин, хотя суду вскоре выплатит. Тревога и дурные предчувствия, не оставлявшие его в прошлый мой февральский приезд, исчезли без следа. Оливер вновь был тем же умелым и решительным руководителем, каким я увидел его впервые, и даже более того. Я сделал вывод, что производство жеребят наладилось. Ни одна случка Сент-Кастла не пропала даром, ни одна из кобыл не подхватила инфекцию к торжеству попечителя. Он выложил мне все это в первые десять минут и добавил, что жеребец основательно доказал свою потенцию и производительную силу. «Он неутомим», — сказал Оливер. «Сорок кобыл для него не предел». Рад слышать. В глубине моего банкирского сердца я действительно был рад. В сопровождении пса Свипса, наступавшего ему на пятки, хозяин повел нас через последовательную цепь конюшенных дворов, где был в полном разгаре, начавшийся где-то в четыре пополудни, ритуал чистки и кормления. «Конный завод не похож на конюшню, где стоят скаковые лошади», объяснил Оливер Гордону. «Один работник может обслуживать не трех лошадей, а гораздо больше, потому что их не нужно выезжать, тренировать и тому подобное. И здесь у нас более гибкая система. Кобылы находятся то в стойлах, то в загонах, и закрепить определенных кобыл за определенными работниками невозможно. Так что работник присматривает за отдельной секцией конюшни, независимо от того, какие в ней лошади». Гордон кивнул с благодушным интересом. «Почему одни же ребята в стойлах, а другие в загонах?» — спросила Джудит. И Оливер, не раздумывая, принялся объяснять, Что же ребята должны оставаться со своими матками? А у кобыл, что же ребятами в стойлах должна вскоре начаться течка или уже началась? И стойла они покидают только для встреч с жеребцом. Когда у них пройдет течка, их выпустят в загоны вместе с их же ребятами. О, -о, О, сказала Джудит, слегка шокированная фабричным аспектом. Да, я понимаю. Во дворике ребят мы наткнулись на Найджела и Джинни, которая бросилась ко мне, едва увидев. Крепко стиснула в объятиях и звонко чмокнула куда-то в левый угол губ. «Надо же, как меня зауважали!» — подумал я, обнял ее в ответ, приподнял над землей и разок крутанул вокруг себя. Когда я поставил ее на ноги, она хохотала, а Оливер наблюдал с некоторым изумлением. «Никогда не замечал за ней такой порывистости», — сказал он. Джинни опасливо покосилась на него и вцепилась в мой рукав. «Вы же не против, правда?» — обеспокоенно спросила она. «Я польщен», — сказал я, нисколько не кривя душой, и подумал, что ее отец может вообще убить в ней непосредственность, если не будет осторожен. Воспрянувшая духом Джинни, сунула ладошку мне под руку и сказала «Пойдем, посмотрим на нового же ребенка. Он только двадцать минут назад родился. Мальчик такой миленький». И она потащила меня за собой, а я перехватил мельком взгляд Джудит, на лице которой отразились самые разнообразные и трудноопределимые чувства. «Дочка Оливера», — объяснил я через плечо, — И услышал, как Оливер запоздало представляет Найджела. Они все пошли смотреть на жеребенка через полуоткрытую дверь. Крохотное, поблескивающее существо полулежало, полусидело на толстом слое соломы. Длинная мордочка, огромные глаза и сложенные ножки. Новая жизнь, уже прилагающая усилия, чтобы удержать равновесие и подняться. Мать, стоя на ногах, ответным движением потянулась губами к жеребенку и бдительно взглянула на нас из-под лобья. «Легко вышел», — сказала Джинни. «Мы с Найджелом просто наблюдали». «Вы много раз видели, как рождаются жеребята?» — спросила Пен. «Ой, сотни, всю жизнь смотрю. Чаще всего это бывает ночью». Пен смотрела на нее с таким выражением, будто ее фантазию, как и мою, взбудоражило такое необыкновенное детство, будто она, как и я, ни единого раза не видела, как рождаются животные, не говоря уже о том, чтобы в возрасте пятнадцати лет наблюдать этот день за днем. «Эту кобылу будут случать с Сент-Кастлом», — сказал Оливер. «И ее же ребенок выиграет дерби». С улыбкой спросил Гордон. Оливер улыбнулся в ответ. Неизвестно, но к тому все задатки. Он глубоко вздохнул, набрал полную грудь воздуха. Никогда ничего подобного я не мог сказать до этого года. Ни один же ребенок, рожденный или зачатый здесь, в прошлом не побеждал в классических соревнованиях, но теперь он широко повел рукой. «Однажды отсюда...» Он помолчал. «Это целый новый мир, даже страшно». «Так что ваши надежды оправдались?» Спросил я. «Более чем». «В конце концов, — подумал я, — под всей этой строгой воинской деловитостью скрывалась душа. Видение высот, которых он достигнет в реальности. И я не мог предполагать, много ли пройдет времени». Прежде чем блеск станет банальностью, победители, установившиеся практикой, аристократы общим стадом. Это то, к чему он стремился, но по достижении цели чувства его притупятся. Мы оставили жеребенка и прошли дальше по дорожке, мимо случного сарая. Ворота нынче были широко распахнуты, открывая пол, плотно выстеленный рыхлым бурым торфом. Оливер немногословно объяснил, что происходит внутри, когда сарай занят. Больше комментариев не последовало, и мы все без остановки прошли мимо в святая святых, во двор жеребцов. Там был Ленни, вываживал одного из жеребцов вокруг маленького дворика. Он шаркал, понурив голову, точно занимался этой работой уже долгое время. — Конь был усеян мелкими каплями пота, и по расположению открытого пустого стойла я догадался, что это был ротобой. — Он только что покрыл кобылу, — бесстрастно сказал Оливер. — После этого он всегда так выглядит. Джудит, Гордон и Пенс, сообща выглядели так, будто здешний неприкрытый секс был более приземленным, чем они ожидали хотя им не довелось услышать, как мне однажды, спокойную дискуссию Оливера с Найджелом о процессе обеззараживания вагины. Однако они мужественно овладели собой и с должным благоговением устремили взоры на голову Сент-Кастла, которая выплыла на свет из полумрака дневника. Он держался почти повелительно, точно его новая роль коренным образом изменила его характер. Возможно, так оно и было. Удовлетворяя свой возобновившийся интерес к скачкам, я сам не раз наблюдал, как постоянный успех наделяет некоторых лошадей определенной осанкой. А сент кастел всегда, даже заблудившийся и испуганный на вершине холма, ощутимо ею обладал. Но теперь, всего два месяца спустя, в нем проявилось новое качество — которое почти можно было бы назвать заносчивостью, новообретенная уверенность в своем превосходстве. «Он великолепен», — не удержался Гордон. «Рад, что вижу его вновь после того великого дня в Оскоте». Оливер предложил жеребцу привычные две морковки и пару шлепков, обращаясь с его величеством фамильярным. «Ни Джудит, ни Пен, ни тем более Гордон, или я», Не пытались даже коснуться чувствительных ноздрей. Боялись, что наши пальцы будут, без сомнения, откушены до запястья. Восхищение принималось как должное, но расстояние разумнее было соблюдать. Лени завел умиротворенного ротобоя в его стойло и принялся чистить соседние, принадлежащие летописцу. За двором жеребцов постоянно присматривают два работника — — сказал Оливер. — Лени, вот он, и еще Дон, ему тоже можно доверять. А Найджел кормит лошадей. Пен уловила в его словах недоговоренную мысль и спросила. — Вам необходимо больше заботиться о безопасности. — До некоторой степени, — кивнул он. — У нас между дворами протянуты провода связи, так что либо Найджел, либо я, когда мы у себя дома... Услышим, если будет какой-нибудь необычный шум. «Например, стук копыт по дорожке», — предположила Джудит. «Точно!» — он улыбнулся ей. «У нас также есть дымовые сигналы тревоги и большие огнетушители. И кирпичные стойла, и на ночь на дверные задвижки вешаются комбинированные замки, и ворота на всех подходах к трассе запираются за таратори Ладжини». Папа и в самом деле расстарался для безопасности. «Рад слышать», — сказал Гордон. Я улыбнулся про себя классическому случаю запирания конюшни после того, как лошадь удрала. Но в самом деле было видно, что Оливер усвоил суровый урок и знал, что счастливо отделался, получив второй шанс. Немного погодя, мы отправились к дому задержавшись во дворе жеребят, полюбоваться на новорожденного, который теперь уже стоял на трясущихся ножках и оглядывался в поисках ужина. Оливер отвел меня в сторону и спросил, «Интересно ли мне посмотреть, как сент кастел будет покрывать кобылу?» Очевидно, это событие намечалось в скором времени. «Да, конечно», — сказал я. «Остальных я не приглашаю, там нет места». «Объяснил Оливер. Я велел Джинни показать им кобыл и жеребят в загонах, а потом отвезти в дом и напоить чаем. Никто не возразил против предложенной программы, особенно потому, что Оливер не сказал, куда мы направляемся. Джудит наверняка предпочла бы присоединиться к нам». Джинни повела их из Випса прочь, и я услышал, как она говорит «Дальше отсюда, по соседству, есть еще один двор. Можем пройти там, если хотите». Оливер, глядя им вслед, пока они неторопливо шли по дорожке, которую Сент-Кассел пролетел бешеным галопом, а я с принтерским броском сказал. «Очерли ухаживают за всеми слабенькими жеребятами и кобылами, подхватившими инфекцию. В результате оказалось, что это всех устраивает». «Я арендовал их хозяйство, и они работают на меня, и их компетентность по части больных животных оказалась весьма кстати». «Так значит, это вычинили у них заборы в тот мой февральский приезд?» «Правильно». Он сокрушенно вздохнул. «Еще неделя, и были бы доделаны ворота в живой изгороде и в подъездной аллее, и Сент-Кастелл ни за что бы там не проскочил». «Ничего страшного не случилось?» «Да, благодаря вам». «Мы неспешным шагом возвращались к случному сараю». А «Вы когда-нибудь прежде видели жеребца за работой?» — спросил хозяин. «Не довелось». Помолчав, он предупредил. «Вам может показаться, что это грубая сила, насилие, но для них это нормально, помните». Он, скорее всего, укусит ее за шею, но это для того, чтобы удержать в позиции и вместе с тем выразить свою страсть. «Это кобыла, которую мы будем случать. Она отзывчива, так что никаких проблем не возникнет. Бывают кобылы пугливые, бывают такие, что медленно возбуждаются, бывают раздражительные, все как у людей». Он слабо улыбнулся. Эта маленькая леди создана для ночей любви. Я впервые слышал, как он пытается подшучивать над своей профессией, и был почти что потрясен. Но и сам он удивился собственным словам и сказал уже более сдержанно. — Мы сводили ее с Сент-Кастлом вчера утром, и все прошло хорошо. — Значит, кобылу не один раз сводят жеребцом? — он кивнул. Зависит, конечно, от порядков на конном заводе, но я очень забочусь, как вы можете догадаться, чтобы кобылы использовали все возможные шансы для зачатия. Я свожу их жеребцом по крайней мере дважды за время течки, затем мы отводим их в загон и ждем. И если у них опять начинается течка, значит они не зачали, так что мы повторяем процедуру. И как долго это может продолжаться? «До конца июля. По-хорошему же ребята должны появляться на свет самое позднее в июне. Дальше уже поздно для скаковых лошадей. Иначе они окажутся в невыгодном положении, соревнуясь с двухлетками, рожденными в марте-апреле, которые к тому времени успеют больше подрасти». Он улыбнулся. «Так или иначе, у Сен-Касла не будет поздних июньских ребят. Рано еще почивать на лаврах, но из тех кобыл, которых он покрывал три недели назад или раньше, ни одно не пришлось случать повторно. Путь был закончен, и мы вошли в случный сарай, где уже стояла кобыла, и один работник прилаживал болтающуюся ременную петлю вокруг ее морды, а второй заботливо ее обтирал. «Ей уже не втерпешь, сэр!» сказал второй работник, указывая на хвост, который кобыла задрала кверху. И Оливер откликнулся, точно сам, сдерживая возбуждение. «Хорошо». Найджел и лени привели жеребца, который решительно сознавал, где и для чего находится. Найджел закрыл дверь, храня тайну обряда. И последовало бракосочетание, молниеносное, уверенное и совершенно первобытное. «Совокупление напора и величия, мощи и наслаждения, не лишённое нежности, в высшей степени трогательно. «Не всегда так бывает», — прозаически отметил Оливер, когда Сент-Кастел соскользнул с кобылы и подался назад, со стуком поставив на земь копыта. «Вам выпало хорошее зрелище». Я был благодарен ему за приглашение и, правду говоря, чувствовал, что знаю теперь о лошадях гораздо больше, чем мог сам себе раньше представить. По дороге к дому Оливер рассказывал мне, что с четырьмя жеребцами выходит по шесть-восемь случаев в день, включая воскресенье. Когда я представил себе все это буйство плоти, ум немного зашел за разум, но в конце концов именно для этого предназначались банковские пять миллионов фунтов. Редко кому, подумал я, Приходилось в такой непосредственной близости наблюдать, как работают деньги Эктрина. Мы отправились домой, подкрепленные чаем, булочками и виски, причем Гордон с Оливером под конец принялись состязаться, кто кого горячее поблагодарит. Женя вновь стиснула меня в объятиях, хотя и не так бурно, и все просила приезжать еще». А Джудит поцеловала ее и предложила обращаться к ней, если понадобится женская помощь. «Чудесный ребенок!» — вспомнила она в машине. «Быстро взрослеет». «Ей пятнадцать», — сказал я. «Шестнадцать? На прошлой неделе у нее был день рождения». «Вы с ней близко сошлись?» «Да». Она оглянулась на Пен и Гордона, которые опять расположились на заднем сиденье. Она рассказала нам про вашу маленькую эскападу два месяца тому назад. Как она могла? Очень даже могла, весело заявила Пен, почему бы и нет. Я знаю, почему, сухо вмешался Гордон. Он не хотел, чтобы в офисе узнали, что рекомендованная им суда могла очень просто попасть под грузовик. «Это верно?» — спросила Джудит. «В основном да», — покривил я душой. «Кое-кто в управлении был вообще против этой сделки, и я бы не хотел, чтобы эта история получила огласку». «Какой трус!» — хихикнула Пен. Мы потихоньку пробирались в Клефом, тормозя у светофоров и лавируя в толчье под названием «Конец каникул». Джудит и Пен единодушно признали, что это их лучший день, считая с того памятного дня в Оскоте. Гордон дремал, а я отдыхал за рулем, и общими усилиями мы, наконец, достигли высоких ворот. Я остался у них на ужин, который как раз подоспел. Но все, не только Гордон, за длинный день устали, и я не стал задерживаться надолго. Жудит вышла к машине проводить меня и закрыть ворота, когда я уеду. Мы не сказали друг другу ни слова. Она оказалась в моих объятиях, голова ее покоилась на моем плече. Мы были так близко в темной ночи, далекие, как планеты. Мы отодвинулись, но я держал ее за руку и все не мог отпустить. Не хотел, чтобы разорвалась связь. «Что за день?» Прошептала она. И я промычал что-то и быстро ее поцеловал. Сел в машину и поехал прочь.